Глава первая. Георгий, задумавшись, сидел в Центре управления космической связи и размышлял. Прошла одна неделя с момента отлета Алекса, сына, на базовый межгалактический звездолет «Ковчег». Мог ли я думать некоторое время назад, что события, закружив фантастическим водоворотом, вынесут меня за пределы Земли? Все началось с приезда сына, который оставил на некоторое время небольшого зверька, похожего на лемура. Этот зверек оказался очень необычным, подвижным и любознательным. Назвали его Пушком. Благодаря своей общительности он быстро сдружился с котом по кличке Тимур. Надо признать, что Тимур не признавал авторитетов, чувствовал себя хозяином в квартире, с гостями вел себя агрессивно, защищая территорию. Нетрудно предположить, как он поведет себя с новым гостем. Но все получилось не так, как ожидали. Пушок подружился с котом. Это было необычно и потому удивительно. Алекс тоже изменился. А креп, появились новые нотки в понимании жизни, Широта в обсуждаемых вопросах. В нем чувствовались перемены, но не улавливалось в чем. Элик сказал, что научился делать массаж и предложил им женой сделать его по новой методике. Конечно, они согласились. После массажа почувствовали себя другими людьми. Они уже далеко не молодые люди. Вдруг ощутили в себе разительные перемены. Главное, в них вернулось ощущение молодости и силы. Все недомога не отступили, появился вкус к жизни. Да ты просто волшебник. Воскликнули они с женой в один голос. «С такими способностями можно горы свернуть». «Можно, но не нужно», — ответил Алекс. Достаточно того, что эта методика пошла на пользу. И только позже Георгий узнал, что Алекс через кожу ввел им в организм нанороботов, которые очистили организм от вредных веществ, накопленных за целую жизнь, и защищали организм от отрицательных влияний. Алекс уехал. ушок быстро подружился со всей семьей и стал ее членом. Временами могло показаться, что он разумен. В дальнейшем так и оказалось. Это был последний представитель с планеты Нурия, Бессерк. А дальше события развивались лавинообразно. олег звонил, но не заезжал, ссылаясь на дела. Однажды приехал взволнованный и рассказал необычную историю, которая с ним произошла. «Недалеко от нашей галактики», — рассказывал сын. Пролетал огромный инопланетный корабль, уловивший разумный сигнал автоматического спутника «Вояджер», запущенного 35 лет назад с нашей планеты. Корабль заинтересовали эти сигналы. Он решил изучить разумную цивилизацию, обнаруженную на планете, вращающуюся вокруг звезды. Для изучения биологического вида этих разумных существ ему потребовался один живой экземпляр, и после долгих поисков выбор пал на меня. Корабль организовал мое похищение и транспортировал на звездолет, где искусственный саморазвивающийся интеллект предложил мне усовершенствовать свой организм. Я согласился. Операция длилась недолго. Мне вживили различные модули, расширители, укрепили костную и мышечную ткани, в кровь ввели нанороботов. После этого мы полетели на Землю. Мы, потому что искусственный интеллект звездолета полетел со мной в качестве программы, инсталлированной мне прямо в мозг. На Земле ему понравилось, и он решил создать свою биологическую реконструкцию, прототипом который стал я. Алекс ненадолго прервал рассказ, прошелся по комнате и продолжил. Реконструкция прошла успешно, я с ним подружился. Мы назвали его Дэном, хотя он хотел Демиург, но я уговорил его на сокращенный вариант – Дэн. Позже ему так понравилось на Земле, что он решил остаться и пожить здесь в течение года, а мне передал все функции по управлению огромным звездолетом и свободой действий в отношении инопланетян. Вторая книга – «Репликант». Георгий вспоминал цепь дальнейших событий, которая привела его сюда. Приобретенные возможности и способности позволили Алексу осуществить проверку давних подозрений людей насчет нашего спутника Луны. Не является ли она чем-то большим, чем спутник? И оказалось, что наша Луна — это планета Месхея из другой галактики, внутри которой находится межгалактическая космическая станция «Надежда», а человеческая цивилизация является потомками этой могущественной расы. Искусственный интеллект управляющей станции «Надежда» идентифицировал Алекса как потомка древней расы и наделил полномочиями президента планеты Мисхия. Алекс запустил процесс активизации станции и стал выводить ее из режима энергосбережения. Процесс этот долгий и длится до сих пор. После этого очистил Солнечную систему от анопланетян, установил правила мирного сосуществования галактических рас. Сам с командой улетел за топливным минералом «Калорин» запасы которого на станции подходили к концу. Подробнее первая книга «Колыбель цивилизаций». Алекс на время своего отсутствия попросил Георгия переселиться на станцию и исполнять обязанности президента Мисхии, а также заняться галактической политикой, вопросом подъема земной цивилизации на новый технологический и духовный уровень с тем, чтобы человечество заняло достойное место среди населяющих галактику разумных рас. Вначале Георгию приходилось очень трудно. Трудность заключалась в новом понимании и наполнении жизни другими невиданными технологическими возможностями и единой ответственностью за принимаемые решения. Отчитываться ни перед кем не надо, но и совета спросить не у кого, кроме саморазвивающегося искусственного интеллекта станции «Надежда Зеи», которая мыслила строгими математическими категориями. Впервые отправившись на Луну, Георгий ошарашил легкостью и скоростью, с которой звездолет преодолел расстояние в 340 тысяч километров, На Луне звездолет принял огромный шлюзовой отсек, за которым находился транспортный ангар. Там он пересел на атмосферный модуль, работа которого основывалась на антигравитации. Мантия Луны простиралась на 60 километров вглубь планеты и состояла из горных пород, далее 30-километровый непроницаемый силовой энергетический барьер, а за ним рукотворное небо. Газовая смесь атмосферы, такая же, как на Земле. Внизу плыли пористые облака. По внутреннему периметру двигалось искусственное Солнце, чередуя на поверхности светлое и темное время суток. Преодолев облачный покров, аппарат завис над изумрудной планетой, покрытой лесами, лугами, разрезанную гурными хребтами. Голубые блюдца озер отражали солнечный свет. Рай, да и только. Подумал тогда Георгий, не подозревая, что этот рай рассчитан на людей ростом в 3, 3,5-4 метра. Соответственно, флора и фауна была непропорциональных размеров. Внутренний сфероид, на котором размещалось все это великолепие, являлся искусственным сооружением и представлял межпланетную космическую станцию «Надежда». Месхийцам несколько миллиардов лет пришлось спасаться бегством от галактического катаклизма. Для этого они оборудовали целую планету. Долго блуждали во Вселенной, пока не наткнулись на Солнечную систему, подвергли терраформированию одной из планет системы. Как только климат планет стабилизировался, они приступили к колонизации. Этой планетой была Земля. Размышления прервал вошедший Славин. Георгий, на границе силового барьера, опоясывающего солнечную систему, скопились 10 торговых кораблей и один дипломатический корабль Эднов. Открой коридор для торговых кораблей и пропусти дипломатический корабль Эднов. Подготовь встречу и апартаменты для делегации. Получив задание, Славин вышел. Славин, исконный представитель народа Месхии, четырехметровый гигант. После череды переселений на Землю в древние времена На станции никого не осталось, но произошла какая-то ошибка. Некоторые месхийцы все-таки остались. Искусственный интеллект станции их не заметил, потому что был введен автоматический энергосберегающий режим, который не предполагал наличие людей во внутреннем периметре станции. Случайно оставшиеся месхийцы, отрезанные от внешнего мира барьером, от внутренних помещений станции автоматикой, стали жить на поверхности станции, добывая все своим трудом, постепенно деградируя. К моменту их обнаружения Алексом у них сложился первобытный общинный строй. Насчитывалось несколько племен мисхийцев. В некоторых из них царил Матриархат, в других – Патриархат, жили охотой и собирательством. Общая численность составляла 15 тысяч. Выжили они на протяжении столь длительного времени благодаря тому, что система жизнеобеспечения не была отключена, экологическая цепочка поддерживалась все времена в исправном состоянии. И возврат этих гигантов к цивилизации их первобытно-общинного состояния тоже стал заботой Георгия. Алекс успел обучить 40 человек десанта, 20 мужчин и 20 женщин. С собой взял четырех десантников, остальных оставил с Георгием. Славин, командир десанта, и пока что его правая рука. Все население Месхии считало их богами, и пока что с этим ничего нельзя было поделать. Гравитация на станции составляла четвертую часть земной, Это позволяло развиваться и существовать огромным формам жизни, тогда как на Земле в результате катастрофы гравитация увеличилась. Жизненные формы стали уменьшаться под ее воздействием, с таким весом и ростом, как у Славина, на Земле его кости не выдержав, сломались бы. но связь вышла жена Георгия, которую он перевез Земли сюда и сказала, что завтрак готов. Он тряхнул головой, отгоняя роившиеся в голове мысли, и пошел завтракать. Вера, так звали его жену, уже накрыла на стол. Накрылась сильно сказано. Здесь у нее был целый штат роботов, различные конвертеры. Она наслаждалась ролью хозяйки. На поверхности для них уже восстановили старинную резиденцию по сохранившимся чертежам, и Вера занималась ее обустройством, разбивая парк вокруг резиденции, собираясь в дальнейшем жить там. Георгий зашел, поцеловал жену. Они сели за огромный стол и приступили к завтраку. «Все хорошо?» – спросил он Веру. «Да, только размеры всего здесь великоваты». «Ну что ты хочешь? Здесь жили такие же люди, как мы, но в два раза крупнее, и строили, соответственно, под себя, не предполагая, что их потомки так измельчают. Да не надо забывать о коренном населении. Они у нас тоже будут бывать». «Не заводись, я все понимаю. Только вот пообщаться здесь не с кем. Скучновато». «Пообщайся с десантниками. Они более-менее цивилизованные. Научи их женским премудростям. Открой салон красоты». Предложил ей Георгий. «А что?» Это мысль. Только их побаиваюсь. Они такие мощные. Как бы внешне не выглядели, они остаются женщинами. Тут с тобой не поспоришь. Кивнула головой Вера. Надо привезти сюда Наталью с мужем. Вновь подняла она больной вопрос. А то сын улетел неизвестно куда, загрузив такими проблемами, о которых раньше мы даже и думать не могли, а на земле сейчас небезопасно. Я не против. Примирительно заговорил Георгий. Но они еще не готовы к переезду. Что им готовиться?» «Морально не готовы». «Вот ты и подготовь». Спорить Георгию расхотелось. Вере здесь приходилось несладко несмотря на технологический рай. Он набрал номер телефона Натальи. Дочь ответила быстро. Георгий попросил ее переехать на станцию, сказав, что дел много, а их только двое, пообещав, что скучать здесь не придется. К разговору подключилась Вера, и они вдвоем додавили Наталью, согласившуюся на переезд после того, как Вера пообещала ей жизнь в своем доме на свежем воздухе. «Ну вот видишь, можешь, когда хочешь», — удовлетворенно проговорила Вера. Они допили чай. «У нас сегодня официальная встреча с делегацией правительства звездных систем Эднов. Ты будешь присутствовать?» Спросил ее Георгий. «Нет, я пока боюсь инопланетян. Вот привыкну немного. Тогда буду ходить на приемы и на встречи». А сейчас я лучше займусь организацией переезда дочери. Как хочешь. Нейтрально ответил Георгий, поблагодарил за завтрак, поднялся и вышел. Население Земли все еще кипело, взбудораженное визуальными эффектами на Луне и в околоземном пространстве. На поверхности Луны Земли в течение недели наблюдалась вулканическая активность, которую имитировал Алекс, чтобы ввести в заблуждение инопланетян. За извержение вулканов принималась стандартная процедура прогрева маршевых двигателей станции. Земными печатными изданиями было подмечено, что небывалая активность в околоземном пространстве неизвестных космических объектов привела к тому, что на орбите не осталось земного мусора. Откуда людям Земли было знать, что очисткой орбиты занимались Акваны и Эдны? Георгий зашел в свой офис, связался со Славиным и поручил ему подготовить почетный караул для встречи с делегацией Эднов. Затем попросил Зевю, которая появлялась в виде голограммы симпатической девушки с серебристыми волосами, связать его с координатором андроидов Серпинием. Тот быстро откликнулся. После приветственных слов Георгий поинтересовался, как дела в колонии, не надо ли чего. Серпений поблагодарил за заботу и заверил, что все необходимое у них есть. Но хотели бы быть полезными и готовы приняться за работу, если таковая есть. «Есть», — ответил Георгий. «И много. Для определения объема и направления деятельности давайте встретимся через пять часов у меня в резиденции. Транспорт я за вами отправил». «Хорошо. Мы будем вовремя» ответил Серпини и отключился. Колонию андроидов открыл алекс во время активации станции. Они представляли собой эволюционировавшие миллионы лет кибернетические механизмы, сначала живой составляющей, а со временем утратили коллоидный мозг и стали полностью кибернетическими, с человеческим самосознанием и пониманием своего места на станции. Их число было ограничено. Они имели самый неожиданный внешний вид, функциональный, для борьбы за жизненное пространство и энергию. На первом месте сейчас стоит, размышлял Георгий, проблема инопланетной помощи людям на Земле с целью подъема технологического интеллектуального уровня с последующим включением Земли в союз межгалактических рас. Помощь, притом активную, изъявили желание оказать союзники Месхиедны, древнейшая галактическая раса и акваны существа, обитающие в водной среде, их планета — почти сплошной океан. Эти две расы сразу перешли на сторону Алекса, и всячески его поддерживали все это время. Они стали реальными союзниками в галактической политике. Раса Кричан держала нейтралитет, выступала посредниками в улаживании конфликтов и тоже была готова оказать всемирную помощь в деле обучения людей. Только две многочисленные и очень сильные расы, Сервилий, совершенно чуждым коллективным сознанием подобных существ, и Зетт, хладнокровных обитателей планет с тропическим климатом, чем-то похожим на прямоходящих двухметровых варанов, составляли скрытую оппозицию. Конечно, появление на галактической политической арене нового игрока, никому неизвестного, действующего с позиции силы, вызывало чувство собственной неполноценности. Алекс объявил месхию древнейшим оплотом всех галактических цивилизаций, а также заявил, что выжить в будущем катаклизме, который коснется всех, можно только объединившись. По сути дела, Алекс, как президент Месхии, объявил месхийцев расыоператором галактики, а землян взял под свою защиту. «Вот такой расклад», – анализировал Георгий. у меня, кроме и помощников-то сильных нет. Не должны на планетной цивилизации узнать, что я один. Зея, три-один месхийцев, пятерых мужчин и трех женщин в парадные костюмы. Они будут участвовать в переговорах. Их задача – делать торжественные лица и хранить величественное молчание». «Говорить буду я». «Хорошо, Георгий, я их подготовлю». Только что дипломатический корабль Эднов вошел в створ шлюзовых ворот. Доложил Зея. «Спасибо, иду». Георгий быстро проследовал зал приемов. Почетный караул находился на своем месте, восемь переодетых дипломатов-огромных мессийцев стояли в ожидании его появления. Только Георгий занял свое место во главе делегации, Герольда возвестили о прибытии делегации Эднов. Делегацию возглавлял знакомый по прошлым встречам Молк, ученый, который смог приоткрыть завесу могущества месхийцев и одним из первых на свой страх и риск примкнул к Алексу. Караул замер по стойке смирно, раздались звуки гимна, и делегация Эднов двинулась по ковровой дорожке к Георгию. Делегация Эднов состояла из пяти особей. Выглядели Энды необычно, но неотвратительно. Ростом метра полтора, серая кожа, большие глаза без зрачков руки чуть ниже колен шестью пальцами, Головы непропорционально большие, носа не было, на его месте два дыхательных отверстия, рот узкий без губ, уши отсутствовали, волосы на голове не росли, внешние половые признаки не наблюдались. Когда до Георгия осталось несколько шагов, делегация остановилась, вперед вышел молк и торжественно произнес «Георгий, я рад приветствую тебя и в твоем лице всех месхийцев, желаю тебе и твоему народу процветания». «Благодарю за предоставленную возможность личной встречи». В ответной речи Георгий поблагодарил Эднов за визит и обязательность в выполнении ранее достигнутых договоренностей, выразив надежду на более тесное сотрудничество в будущем, после чего они обменялись рукопожатиями и проследовали в зал переговоров. Делегации расселись по разные стороны стола, кресла трансформировались под анатомические особенности Эднов. Такая, казалось бы, мелочь очень польстила Эднам. Председатель Совета Звездных системы Эднов Гладен шлет тебе наилучшие пожелания и заверения в дружбе. Молк передал Георгию его личное послание, информационный пакет. Кроме этого, Совет Звездных Систем Эднов приглашает тебя посетить Центральную Планету с официальным дружественным визитом. Я благодарю тебя, Молк, председателя Совета Звездных Систем и Совет Звездных системы Эднов за приглашение, и с удовольствием его принимаю. Детали и сроки согласуют наши специалисты. Ответное послание Гладену я передам чуть позже. Молк в знак согласия наклонил голову. «Георгий, спасибо за предоставление пространственных коридоров для наших торговых судов, но не пришла ли пора заняться тем, что хотел от нас Алекс, подъемом цивилизации людей?» Этим вопросом мы никогда не прекращали заниматься, Молк. Но естественное течение эволюционного процесса постоянно приводит цивилизацию людей в тупик. Так было на протяжении длительного времени. Цивилизации зарождались, развивались и, достигнув определенного этапа развития, уничтожали друг друга. Они просто деградировали, и все начиналось сначала. Для того, чтобы обеспечить подъем цивилизации на новый этап развития, нужно придумать, к чему это приведет. Ни одна модель общественного и государственного устройства на Земле не выдержала проверку временем. «Да, это так», — наклонял голову Молк. «Я историк по образованию...» и профессионально занимался вопросами зарождения и развития цивилизаций. Хочу сказать, что универсальной модели развития цивилизаций в нашей галактике нет. Все они рано или поздно исчезают. Вы, месхийцы, единственная древняя раса, которая сейчас взялась за обустройство галактики. Я думал, что вы знаете, каким путем идти. Георгий почувствовал, что попал в просак со своим традиционным мышлением, пытаясь решить нетрадиционные вопросы. «Нет универсальных рецептов», — нашелся Георгий которые бы гарантировали стабильное поступательное развитие цивилизаций. Каждая цивилизация уникальна и имеет право пройти свой путь сама. Но в таком случае вы сами себе противоречите, пригласив нас оказать помощь людям. Нет мук. В этом нет противоречия. Помощь оказать нужно. Но оказать ее таким образом, чтобы это выглядело как достижение самой цивилизации, а не мана небесная, которая отобьет желание думать и приведет к потребительству. Люди на Земле говорят так. Если хочешь накормить человека, дай ему удочку и научи ловить рыбу. Тогда он сам сможет себя прокормить. А если давать ему уже готовую рыбу, он всегда будет зависеть от того, кто ее дает. Я понял глубокий смысл и насказание. Перебил его Молк. Нельзя давать готовую продукцию, а нужно постепенно научить ее производить самих людей. Да, Молк, но это не приведет к желаемому результату, а только оттянет гибель цивилизации. Молк выглядел слегка обескураженным. Неужели у этой великой расы тоже нет готовой модели оптимального развития? И осторожно спросил. «Георгий, какую модель развития на Земле вы будете реализовывать?» «Уважаемый Молк, любая модель извне будет воспринята как навязанная и со временем начнет отторгаться обществом. Но по большому счету, в той или иной степени они все навязаны». Осторожно возразил Молк. «Нам это понятно, Молк». Необходимо объединить людей в планетарном масштабе, скрепить цементом единой цели, подтолкнуть к созданию планетарного правительства, унифицировать экономику. Но, Георгий, не утопична ли эта идея для отдельно взятой планеты? Предположим, что вы создадите задуманное общество, но оно будет похоже на овечку, обложенную со всех сторон волками, готовыми в любой момент ее разорвать и завладеть ресурсами. Такая опасность есть всегда, ответил Георгий. Я понимаю, что модель общественного и государственного строительства расы сервилий не подойдет для акванов. Конечно, нет универсальной модели, и, возможно, она определяется условиями эволюции того или иного вида. Переговоры уже длились два часа. Члены делегации начали ерзать на своих креслах. Георгий это заметил и предложил Мулку продолжить разговор завтра в неофициальной обстановке с приглашением Урона, руководителя делегации расы акванов. «Хорошо, Георгий. До завтра». Они попрощались. Георгий проводил делегацию и вернулся к текущим делам. «Георгий, прибыл приглашенный тобой координатор андроидов серпений», доложила Зея. «Проводи в малый зал, я скоро буду». Георгий отпустил десантников и пошел в малый зал. В зале уже находился серпений. Вид у него был вполне человеческий. Не зная, что это андроид, догадаться было невозможно. Они встретились, пожали руки, приветствуя друг другу. Спасибо за приглашение, Георгий. Это мы уж думали, что о нас совсем забыли. Упрек справедлив и принимается, признал Георгий. Но нас оправдывают события, которые обрушились как лавина. И ввел в курс дела Серпиния, рассказав о них. Алекс с командой вынужден лететь за топливным минералом, возложив на меня обязанности по руководству станции. Закончил рассказ Георгий. Алекс много для нас делал с Адамалом, Никой, Деномом и Дэй. Если бы не они мы бы до сих пор продолжали свою бесконечную борьбу за существование. С чувством ответил Серпений и продолжил. Теперь приоритеты поменялись, нужны новые цели, ради которых стоило бы бороться и существовать дальше. Я не говорю жить, понимая, что мы не биологические существа, но память о своем биологическом происхождении и о том, что когда-то были живыми, сохранили. В нас осталась память о жизни в биологическом понимании. Если бы не это, мы бы погибли юргий слушал Серпиния и думал, у меня здесь непонятно что. Сначала надо навести порядок на станции, а уж потом браться за землю инопланетян. Но нет, такой возможности у меня нет. Нужно постоянно держаться на поверхности водоворота событий. Да, Серпини, я тебя понимаю. Насколько это возможно биологическому разумному существу, живущему так мало? Но жизнь продолжается. Ты сказал о целях? Да, верно. За достойную цель можно бороться. Какие мысли у тебя по поводу новой цели? Спасибо, Георгий, за понимание. Цель – это серьезный вопрос, который определит смысл нашего существования на века. Вот поэтому я здесь. Миллионы лет мы жили в прошлом и борьбой за выживание. Многие знания утратили. Мы знаем, что происходит на поверхности станции, не говоря уж и о космосе. Серпиний, кратко в курс делу я тебе введу. Все необходимые объемы информации тебе передаст Зея, интеллектуально управляющая система станции. На станции сейчас три расы. Андроиды — это вы. На поверхности станции исконные месхийцы, деградировавшие до первобытно-общинного строя. А на Земле — люди, потомки месхийцев. В галактике две дружественные расы — Эдны и Акваны. Раса, соблюдающая нейтралитет — Кричани. И две недружественные расы — Сервилии и Зетт. В настоящее время под давлением Алекса подписан галактический мирный договор, который нарушили Сервилии, попытавшись уничтожить станцию «Надежды», но были разгромлены и наказаны. Вот такое невеселое положение. Станция выходит на рабочий режим. Мисхийцев нужно выводить из первобытного состояния, поднимать технологический, интеллектуальный уровень людей на Земле и вести галактическую политику, плюс ко всему готовить станцию к будущему катаклизму. Георгий, вот и цель. Ты ее сам только что сформулировал. Цель та же. Выживание. Масштаб другой. Серпений. Где вы будете жить? Там же, где и сейчас, на внутренних уровнях станции, ли на ее поверхности. Георгий, у нас только что отгремели праздники по поводу обретения свободы и избавления от наших врагов. О дальнейшей жизни не задумывались, да и важно ли это. Действительно. Я спросил для того, чтобы подготовить место жительства. Скажи, пожалуйста. Какая численность андроидов сейчас? Численность небольшая. Всего полторы тысячи, не способных к воспроизводству, а только к копированию себя самих. Проще говоря, в механический носитель переносится модуль сознания, и так из века в век. Теперь у нас не осталось биологической составляющей, но мы считаем себя мисхийцами. серпиней я предлагаю тебе войти в управляющий состав команды станции «Надежда». Георгий, ты меня застал врасплох. Я такого предложения не ожидал. Думаю, что ты к нам еще долго будешь приглядываться, проверять. Конечно, я согласен. Серпиний, вы свое право на это доказали жизнью здесь, на станции. Спасибо, Георгий, за понимание. Мы тебя не подведем. Георгий вызвал Славина. Тут появился через минуту. Знакомься, Серпиний. Это Славин. Месхиец поверхности станции, командует десантниками и помогает мне. Это Серпиний. Тоже месхиец и житель станции. Серпини протянул руку для рукопожатия. Огромный Славин осторожно ее пожал и удивленно вскинул на него глаза, когда почувствовал крепость пожатия Серпини. «Славин, представишь Серпини десантникам и покажешь мир на поверхности станции». «Слушаюсь». Наклонил тот голову, потом повернулся к Серпинию, вызвал голографический образ Зеи и попросил ее передать необходимый объемы информации. Серпини с благодарностью на него посмотрел и сказал. «Георгий». О моем назначении и твоем предложении я попрошу тебя лично сообщить на общем собрании жителей нашего города. Хорошо, Серпини. Откладывать не будем. Завтра после неофициальной встречи с Эдными Акванами я тебя официально представлю. А сейчас вникай. Завтра на встрече ты тоже будешь присутствовать вместе со мной. Попрощался и вышел. Сославшись на дела, оставив Серпинию модуль связи. Если бы у серпини был коллоидный мозг, он бы закипел от перегрева. Невероятно, думал он. О таком взлете я даже и мечтать не мог. Связался со своим правительством, сообщил, что все в порядке. Распорядился о подготовке торжественной встречи в честь приезда Георгия, исполняющего обязанности президента на станции «Надежда» и объявлении завтра национального праздника. А сегодня я останусь здесь. Необходимо поработать. Завтра наш народ ждет приятный сюрприз. «Георгий, опасный подъем давления лавы в северной части Атлантического океана на Земле», сообщала Зея. И что в этом случае надо делать? Перераспределить внутренние потоки лавы, пробив новые русла для ее циркуляции стабилизации и стабилизации давления на кору планеты. Зея, ну так и перераспределяй. Что, для этого нужно мое согласие? Миллионы лет все делалось автоматически, и что теперь? Георгий, проблема не в твоем согласии, а в недостаточной мощности гравитационного генератора станции, стабилизирующего внутренние процессы на планете Земля. Мощность упала из-за отказа преобразователя основного контура генератора. «Направь ремонтных роботов!» «Направляла. Они не могут исправить контур. Нужен универсальный разумный механизм, способный пройти по коммуникационным тоннелям и понять, в чем проблема. Мои датчики выдают информацию, что все исправно». «Что делать?» – думал Георгий. у вот тебе автоматизация на уровне совершенства». Азея продолжала. «Давление растет. Через два часа достигнет критической точки». В результате прорыва лавы возникнет землетрясение, вулкан в 200 километров и образуется цунами около 100 метров высоты. Направь зону стабилизации на планету, чтобы они хотя бы смягчили последствия этого бедствия. Я направлю роботов, но это не решение проблемы. Георгий лихорадочно думал и, наконец, его осенило. Разумные механизмы. Андроиды подойдут? Это решение. Вполне. Свяжи меня с серпением. На связи, Георгий. Откликнулся тот. Георгий изложил ему возникшую проблему, ее возможные последствия для планеты Земля. Да, Георгий, конечно, можем. В древности это была наша основная специализация. Держать в рабочем состоянии механизмы станции. Нужна особая конструкция для прохода по коммуникациям гравитационного генератора. Серпиний, я тебя попрошу, согласуй за ее детали и займись этой проблемой. Не волнуйся, Георгий, мы так долго сидели без настоящего дела, что это для нас в удовольствие отключился. Как я вовремя его пригласил. Похвалил сам себя Георгий. Серпини оказался в нужном месте, в нужное время. Это потомки инженеров. Вот им работа, не дипломатия, а техническое содержание станции. Очень довольный собой он пошел в лифт, чтобы подняться на поверхность станции. Там к обеду его уже ждала вся семья. Серпини находился на седьмом небе. Пригодились наши инженерные навыки, сохраняемые как зеница ока миллионы лет. Радостно думал он. Они с Зей быстро нашли общий язык, общаясь как миллионы лет назад. за это же испытала нечто похожее на ностальгию. Выработав тактику и стратегию выполнения задачи, Зея связала серпения с городом. Начинаем работать по техническому обслуживанию станции. Без предисловий начал давать он задания техническому отделу города. Время на подготовку подходящего рабочего тела — 30 минут. Села поместить модуль сознанием техрома. Выполняем откликнулся начальник технического отдела «Строний». Миллионы лет борьбы за выживание приучили расу андроидов к жесткой дисциплине. Городская демократия могла существовать только благодаря диктатуре в правительстве города, когда решения выполнялись, а не обсуждались. Со временем это только помогало выжить. Инженеры не останавливались, творили, веря, что у них биологический мозг. И когда Алекс обнаружил, что это не так, и сказал им об этом, андроидов охватила внутренняя паника. Их повергла в шок новость, что они полностью кибернетические механизмы. И вот теперь обреталось новое рождение, новый смысл существования. В конце концов, благодаря своим знаниям и умениям, они выжили в изоляции и жесткой конкуренции. Теперь станция оживала, и Серпини понимал, что у них есть место в этом новом мире. Его размышление прервал доклад Строния. «Координатор, все готово». «Хорошо. Зея, как с доставкой к генератору?» как и много веков назад, гравитационным лифтом. Тогда действуй. И замер. Ради этого стоило бороться. Стоило выживать. Его признала интеллектуальная управляющая система станции как равного. Даже не его, а их. Гравитационный лифт доставил хромогенератору за считанные секунды. Открыв технический люк, он осмотрел приборную панель, подключился к виртуальному пространству генератора. Генератор огромных размеров обеспечивал жизнь на Земле. Поддерживал внутреннюю температуру ядра на планете Земля за счет гравитационного массажа. Планета Земля не была твердым телом, а как будто перчивый шарик сжималась и разжималась. За счет трения пород друг от друга возникала дополнительная температура, не дающая остыть ядру, не говоря уже о приливах и отливах. Влияние гравитационного генератора просматривалось во всем. Для этого с ювелирной точностью Месье, Луна, была поставлена на околоземную орбиту. Тихром продолжал работать а вот и неисправный контур. Внешне все в порядке, рабочий тоннель свободен, обслуживающие роботы в нишах на своих местах, никаких внешних повреждений. Тихром имел тело, похожее на паука, очень функционально для перемещения по станции. рассмотревшись быстро стал приближаться к неисправному контуру. По мере приближения нарастал необъяснимый дискомфорт в логических цепях. Сначала он это списал на необычность обстановки все-таки находился в недрах гравитационного генератора, прикрепленного во внутренней стороне планеты, которая всегда была ориентирована на Землю. Однако это дискомфорт не проходил, а нарастал. Зея, даю прямую телеметрию состояния своих систем. Что-то не так. Да, Тихром, цепи управления механизмами тела подвергаются какому-то влиянию. Центральный блок памяти и процессор сознания могут подвергнуться опасности выхода из строя. Я выключаю и изолирую модуль сознания. «Передаю тебе дистанционное управление всеми своими сервомеханизмами и системой ориентации». Зея повела механическое тело техрома по тоннелю. Излучение нарастало. Управляя техромом, она блокировала каналы, по которым излучение могло попасть на станцию, и одновременно активно изучала его. Вот и первые результаты. Излучение, несомненно, искусственного происхождения. Источник не установлен, но находится за пределами станции. Излучение сродни гравитационному, но гораздо тоньше, способно проникать практически во все материальные структуры. В микромире тоже действует гравитация, воздействующая на элементарные частицы. Вибрации этих частиц мгновенно передают информацию по всей Вселенной. Зе подключила службу безопасности станции. Механическое тело техрома уже было у контура. Зе обследовала контур и не нашла никаких неполадок, однако контур не работал. Служба безопасности расценила эту ситуацию как угрозу существованию станции и впервые за миллиарды лет расстался сигнал боевой тревоги. Георгий и Серпини следили за развитием событий. «Раньше что-нибудь похожее было?» – спросил у Серпини Георгий. «Нет, Георгий, не было. Это серьезно и угрожает станцию уничтожением». «Зея, можешь блокировать это излучение?» «Нет, СБС». «Нет». «Что будем делать, Серпини?» После срабатывания сигнала тревоги станция в течение 10 минут войдет в режим боевого маневрирования. Блокируются все программы. Собьется орбита, станция может уйти в межгалактическое пространство, пытаясь избежать угрозы уничтожения, которую не может устранить. До входа в режим боевого маневрирования осталось 9 минут. Начала отчет Зея. Времени не было. Осталась последняя, пришедшая в голову идея, если она не сработает, то его ждет бесконечное космическое путешествие, а Землю — гибель. Зея. Связь со звездолетом, который оставил Алекс для Дэна. Связь установлена. Георгий дал команду звездолету. Режим боевого реагирования. Определить и блокировать излучение, воздействующее на главный гравитационный генератор станции. И замер в ожидании. Полномочия подтверждены. Старт в экстренном режиме. Пришла информация со звездолета. До входа в режим боевого маневрирования осталось 6 минут. Бесстрастно вела отчет Зея. Докладывает звездолет 033. Излучение блокировано в замкнутый контур, имитируя продолжение его действий для инициатора. Звездолету 033. Находиться в этом районе пространства, держать излучение в контуре до дальнейшей команды. Выполняю. бесстрастно отвечала ИИ звездолета. Неисправность устранена. Генератор работает в установленном режиме. Докладывала Зея. Отменить режим боевой тревоги опасность устранена посредством звездолета с планеты трикс облегчно распорядился георгий подтверждаю это звалась программа сбс режим боевой тревоги снимается режим боевого маневрирования отменяется опасность устранена георгий выйти успотевшие напряжение и волнение лоб з перераспредели давление лавы на планете земля уже выполняется георгий мы стоим у пропасти бесконечного скитания по вселенной уничтожь источник «Ты прав, Серпиний, но стратегия не позволяет. Если мы спугнем сейчас эту неизвестную силу, то не узнаем, кто стоит за этим нападением. настолько попробовали на прочность, Зея. Сколько до предполагаемого извержения на Земле?» «Но вы отменили». «Предполагаемого». Перебил ее Георгий. полтора часа». «Вот, Серпиний, у нас полтора часа, чтобы найти источник и попытаться его захватить». «0.33, направь транспортный модуль на станцию». «Определи координаты источника излучения, подготовь звездолет к моему прибытию. Вместе со мной будет Андроид Серпиний». «Ты разрешается», — ответил ИИ. «Направляю модуль. Жду на звездолете». Георгий и Серпинием спустились в ангар станции, где их уже ждал модуль со звездолета. Быстро разместившись, стартовали. Через 10 минут причалили к звездолету. «Георгий, как там Техром?» «Техром молодец, уже возвращается». Благодаря ему мы смогли распознать кого-то или нечто, кто очень интересуется нашей станцией. 033. Передай технологию защиты от излучения его составляющие Зеи. Выполняю. Зея, прими информацию от 033, изучи и приступай к созданию установки защиты. Подготовь изоляционный анкар для возможного источника этого излучения. Выполняю. 033. Определил координаты источника излучения. Да, Георгий. Определил. Передаю координаты. Перед Георгием и Серпинием загорелась огромная карта Солнечной системы. К красным рубинам Солнца горела точка нахождения объекта. «Но это невозможно», — воскликнул Серпиний. «Я тоже так раньше думал. Но оказалось, что в нашей галактике нечто невозможного нет. Этот случай — очевидное тому подтверждение. А что это за изумрудные линии, проходящие через объект?» Задал Георгий вопрос 033-му. Через объект, находящийся у Солнца, идет трансляция поля на генератор станции. Откуда идет? Из глубин космоса. Определить координаты источника не удается. Подключи дополнительные мощности станции. Зея, помоги 033-му. Выполняю. 033-й. Каков размер объекта? Можем ли мы захватить его и поместить в поле замкнутого пространства, чтобы источник, посылающий сигнал, не догадался об этом? Размер источника 5 на 2 метра. Состоит из двух небольших генераторов и ретранслятора. Все остальное — сложнейшая квинтэссенция силовых полей. Захватить мы его можем. Передачу сигнала будет имитировать аппаратура звездолета, а сам аппарат поместим в статическое поле. Зая, сколько до предполагаемого катаклизма на Земле? Один час. 0.33. Приступай к захвату. Не забудь включить на звездолете стабилизирующее гравитационное поле, а то нас размажет на атомы. Выполняю. Кресла превратились в удобные ложементы. Георгий Серпинием ушли в виртуальное пространство корабля. Это было разумно. Теперь не нужно задавать массу вопросов, все видно, как на ладони. Вся солнечная система и объект, которым уже стартовали четыре зонда наведения тонких полей для постановки ловушки. Следом стартовал их звездолет. Каждый раз Георгий восторженно воспринимал такие моменты, когда как бы плыл в космическом пространстве усыпанным бесчисленными блестками звезд, туманности и галактик. Чувствовал себя большим и сильным, способным на все. До объекта 100 миллионов километров звездолет задействовал маршевые двигатели и ускорился. От такого ускорения звезды на несколько минут смазались, а когда вернулись в нормальное состояние, звездолет подлетал к объекту. Тот дергался, как муха, попавшая в паутину полей, сотканных зондами. В ангар звездолета открылся, и четыре зонда с разных сторон пошли на сближение с объектом, Зажали втащили в ангар, где его тут же специальные роботы поместили в статическое поле и закрыли в изолированном отсеке. Трансляция разрушительного поля неизвестной цивилизации теперь шла через звездолет, преобразователь превращал ее в простую энергию. «Ну и техника», — восхитился Серпини. «Да, ты прав», — кивнул Георгий. «Нам очень повезло. Не только нам. Людям на Земле тоже. Только они об этом никогда не узнают». «0.33», — Сможешь моделировать сигнал инициатуры о том, что процесс катаклизма на Земле запущен, Луна сошла с орбиты. Искусственный интеллект корабля ответил не сразу. Абсолютных гарантий нет, что это будут те сигналы и что они будут получены неизвестной расой. Георгий задумался. Серпини его не отвлекал и, наконец, спросил. «Зея, сколько времени осталось до предполагаемой катастрофы?» «Пять минут». Георгий встал и тяжело прошелся. «Выхода нет. Надо рискнуть» этомлон эти мы выиграем время и сумим подготовиться к возможным неожиданностям и дал команду начать трансляцию сигнала через 5 минут 30 секунд